Эпилог. «Да хватит тебе уже вертеться перед зеркалом. Твой гзарянин мне все уши прожужжал. Где моя невеста? Где моя невеста?» Лиля торопила меня изо всех сил. Я разглядывала себя, поправляла. Это было по-настоящему волнительно. Хотя мы уже стали мужем и женой по законам Содружества Свободных Планет. Но это была та самая свадьба, которую ждешь просто с замиранием сердца которой готовишься как к самому важному и эпичному дню своей жизни. Розовое платье очень мне шло. Я уже давно не носила такой цвет, как-то не подходил он раньше к ситуации. Платье было невесомым, струящимся и пышным, из какой-то специальной материи, из планеты Кохров. Юбка держалась конусом без обручей и этих ужасных дополнительных нижних юбок. Декольте открывала вид на плечи и грудь. Мне ужасно нравилось это традиционное, почти земное свадебное платье. Максим снова вел меня к алтарю. С другой стороны вышагивала Лиля, а впереди ждал Райдар. И ему так шла темно-синяя парадная форма рубежников. Я прямо залюбовалась. Зарянин смотрел так, словно не может оторваться ни на секунду. Даже почти споткнулся, когда помогал мне взойти на постамент, откуда Лзоас Книр объявил, что мы – муж и жена. А потом... потом был сюрприз. Райдар снял меня с постамента и понёс в сторону. Толпа рубежников расступилась, и мы оказались возле силовой пушки для развлечений. В крыше здания распахнулся огромный люк. Мы забрались внутрь пушки и... в силовых шарах выстрелили в космос. Причём так, что вначале летели отдельно, аж дух захватывало. Я кричала и хохотала, а затем наши шары столкнулись и соединились. И нас втянуло на силовых канатиках обратно. Я заметила в толпе Сергея и хитро спросила Райдара: А как же гзарианский обычай, что в начале невеста танцует с мужчиной, которому она отказала? Райдар поймал направление моего взгляда и твердо произнес: Катриксу обычай, я никому не дам с тобой танцевать.